Содержимое грудой вывалилось на хвойную подстилку. «Вот, аптечки тут есть. Это в глаза закапай, а из тюбика пусть разотрет сам везде». Пока Малек вертел в руках медикаменты, удивляясь, с какой смелостью Сафик тратит принадлежащее червью проводник с размаха вонзил в бедро ушастого шприц. «Это чего?» — подозрительно спросил ушастый. «Антишок какой-то армейский. Не все равно тебе?»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 Ушастый жадно затянулся, продолжая втирать в щеки мазь. «Ух и прижгло ж меня! Ух и прижгло! Даже в горле чувствую, до легких доползло! Опасно до моста, а на мосту еще опаснее с этой топкой дурной! Не бойся, не поведу вас на мост ночью. Там местечко есть, где лес не к самому оврагу подходит. Там встанем, будем дежурить». Сафик принялся забрасывать обратно в тачку «Вываленное добро».